275. Июль 20. -е. Сам виноват в каждой упущенной возможности. Никакие меры и полумеры не помогут спасти. Упущенное не вернется, и восходить можешь лишь новым путем.